Среди последователей Монсоуса было несколько ярких индивидуальностей, по-своему разрабатывавших его наследие. Спокойное изложение Монсоуса сменилось у Эрла Эннесона язвительной иронией. У Файланги оно превратилось в какую-то опошленную потребительскую, иначе утилитарную соляристику файланга стремился сконцентрировать все внимание на конкретной пользе, какую можно получить из исследований, и отбросить все фантастические надежды на контакт, на связь двух интеллектов. Рядом с безжалостным четким анализом Монсоуса, работы всех его духовных учеников выглядят, однако, второстепенными, если не просто популяризаторскими. Исключения составляют только произведения Эннесона и, пожалуй, Такаты. Собственно, Мунсоус сам довел все до конца, надвав первый период соляристики периодом пророков. К ним он причислял Гизе, Голдена, Севаду. Второй — великим расколом. Тогда единая соляристская вера распалась на множество борющихся между собой сект. Мунциус предвидел и третий период догматизма и схоластического окостенения, который наступит, когда будет изучено все, что только можно изучить. Но этого не произошло. Гибарян, думал я, был все же прав, считая рассуждения Мунциуса чрезвычайным упрощением, оставляющим в стороне все, что контрастировало в соляристике с элементами веры, В соляристике, утверждал Гибарян, самая важное не вера, а кропотливый будничный труд исследование конкретной материальной планеты, вращающейся вокруг двух солнц. В книге мунциуса лежал сложенный вдвое совсем пожелтевший оттиск из ежеквартального журнала «Дополнение к соляристике», одна из первых работ Гибаряна, которую он написал еще не будучи руководителем института. После названия «Почему я стал соляристом?» шло краткое, почти конспективное перечисление явлений, доказывающих реальную возможность контакта. Гибаян принадлежал к тому, пожалуй, последнему поколению исследователей, у которого хватило смелости еще в юные годы прикоснуться к святыне и, не переступая границ веры, определенных наукой, оптимистически верить в материальную силу науки, обещающей успех, если усилия достаточно настойчивы и продолжительны. Гибарян исходил из хорошо известных классических исследований биоэлектроников евразийской школы Хоэн-Мина, и Кавакадзе. Их работы продемонстрировали, что существует некоторое сходство между электрическими импульсами и определенными разрядами энергии, происходящими в плазме океана, которые предшествуют возникновению таких образований, как полиморфы, в зачаточных стадиях и близнецы соляриды. Гебарян отбросил антропоморфические интерпретации, всяческие мистификации психоаналитических, психиатрических, нейрофизиологических школ, которые пытались перенести на Глеевый океан человеческие заболевания, например, эпилепсию, аналогию которой они видели в судорожных извержениях асимметриад. Он был среди сторонников контакта, одним из наиболее осторожных и трезвых ученых, и совершенно не выносил сенсаций, которые, правда, все реже сопутствовали тому или иному открытию. Кстати, такой дешевой сенсацией стала моя дипломная работа. Она находилась где-то здесь, в библиотеке. Работа, конечно, была не опубликована, а просто снята на пленку и хранилась среди микрофильмов. В своей работе я опирался на любопытные исследования Бергмана и Рейнольдса. Им удалось из мозаики разнообразных процессов выделить и отфильтровать компоненты, сопровождающие самые сильные эмоции — отчаяние, скорбь, наслаждение — Я же сопоставил эти данные с разрядами океанических токов, определил амплитуду и профиль кривых на определенных участках сводов симметриад у основания незрелых мимоидов и других, и обнаружил между ними аналогию, заслуживающую внимания. Тут же в бульварной прессе появились об этом статейки под дурацкими названиями вроде «Студень в отчаянии» или «Планета в оргазме». Но все это мне только помогло, так, по крайней мере, я полагал до недавних пор. Гибарян, как любой другой солярист, не читал всех работ по соляристике, их выходили тысячи, а тем более работ новичков. Но на меня он обратил внимание, и я получил от него письмо. Это письмо завершило одну и начало другую главу моей жизни. Наведения. Океан никак не реагировал на наш эксперимент, и через шесть дней мы его повторили. Станция до сих пор, висевшая неподвижно на пересечении 43-й параллели со 116-м меридианом, поплыла оставаясь на высоте 400 метров над уровнем океана в южном направлении, где, по данным радарных датчиков и радиограмм сатилоида, активность плазмы значительно возросла. Двое суток модулируемый моей энцефалограммой пучок лучей наносил с интервалами в несколько часов невидимые удары по почти совсем гладкой поверхности океана. К исходу вторых суток мы были у самого полюса. Не успевал диск голубого солнца скрыться за горизонтом, как на противоположной стороне тучи наливались пурпуром, предвещая восход красного. Безбрежная чернота океана и пустое небо над ним заполнялись тогда ослепительной игрой красок. Резкие, ядовито-зеленые, блещущие расплавленным металлом лучи, сталкивались с приглушенными пурпурными сполохами. Океан пересекали отблески двух противостоящих дисков, двух пылающих очагов — ртутно-синего и багряного. Стоило появиться в зените самому легкому облачку, и блики на тяжелой пене, стекавшей с гребней волн, становились неправдоподобно радужными. Сразу же после захода голубого солнца на северо-западе показалась Симетриада. о ней уже предупредили сигнализаторы. Она почти сливалась с рыжеватым туманом и лишь зеркально поблескивала, словно гигантский стеклянный цветок, выросший там, где небо сливалось с океанской пеной. Станция не изменила курса, и четверть часа спустя мерцавший рубиновым светом колосс опять скрылся за горизонтом. Прошло еще несколько минут. Высокий тонкий столб, основание которого было скрыто от нас, беззвучно поднялся в атмосфере на несколько километров, свидетельствуя о гибели симметриады. Одна половина столба пылала кровавым светом, а вторая отливала ртутью. Он разросся в двухцветное дерево, потом превратился в грибовидное облако, верхняя часть его в лучах двух солнц исчезала, уносимая ветром, а нижняя, растянувшись гроздьями на треть горизонта, медленно опадала. Через час от этой картины не осталось и следа.